Глава 18. Таха, почти не обратив на меня внимания, встречается взглядом с Кайном. И от лица отливают все краски. остается лишь одна красная полоса на скулах. Ты... Я стремительно прохожу мимо Тахи. Кайн же неторопливо бредет за мной по коридору. Поверить не могу, — выпаливает Таха. Когда мы показываемся в гостиной, Амира, Реза и Фей встают с пола. Вид у моей сестры такой, будто она лимон проглотила. «Это Кайн», — объявляю я. «Он... Джин!» — заканчивает за меня Таха. Я поворачиваю к нему голову. Он прокрадывается в гостиную, словно встревоженный волк. «Ты, демон, тебя раздери! Гроза джинов и одного с собой связала!» Тяжесть осуждающих взглядов сокрушает меня. «Да» признаюсь я, едва дыша. Я им повелеваю. Фей и Ряза не сдерживают проклятия. Таха угрожающе подходит ближе. «Ты нарушила закон, как твой брат. Предательство у вас в крови, да? Течет, словно яд». «Следи за языком», — говорю я, но сама задаюсь вопросом, что же я натворила. Афер воровал Мисру. «Я связала себя со злом, которого не понимаю» может таха прав насчет нас ты предала великого духа щит продолжает он все тебя так нахваливают а ты вот как овладела своим подобием с помощью грязного джина я хмурюсь твои речи возмутительны таха я привязала его совсем недавно твоя тетя знает перебивает фей, вздрагивая когда неподалеку разлетается на куски очередной дом Амира, замахав руками, встает между мной и ними. Пожалуйста, хватит. У нас нет времени. Думаешь, сойдет с рук? Таха качает головой. Не в этот раз, Имани. Твое преступление не останется безнаказанным. Останется, если не позволишь мне вам помочь, подает голос Кайн. Троица осторожно застывает, словно куры, которые только сейчас заметили, что в курятник пробрался лис. Каким образом? рычит Таха. «Кайн может остановить Хубаала, если подберется достаточно близко», неохотно объясняю я. «Он наш единственный способ выбраться из города живыми», Джин улыбается. «Верно. И на твоем месте, мальчик, я бы отошел от грозы подальше». Вместо этого Таха набрасывается уже на него. «Ты мне угрожаешь, демон? Разве не знаешь, что щиты поклялись делать с тебе подобными?» Саха на голову выше и выглядит так, будто в детстве отбирал у Кайна еду, а Джин берет и наглозевает. «Да-да. Уничтожать гнусных врагов Великого Духа». Он пожимает плечами, но в нем нет ни капли сомнения. «Я был здесь задолго до тебя. Я буду здесь еще много после». У меня по спине пробегают мурашки. Поверить не могу. Кайн говорил правду, что властвовал над этим городом. Джин? И властвовал над людьми? Может, он и тогда не шутил, когда сказал, что вовсе не джин? Таха стискивает зубы с такой силой, что кажется, будто челюсть вот-вот отвалится. Он пытается что-то сказать, но первый влезает Амира. Таха, пожалуйста, позже разберемся, а не сейчас, когда нас в любую секунду раздавят. Я ловлю взгляд Кайна. Читаю в нем то самое отвратительное предложение и качаю головой но скорее на зло ему, чем из искреннего несогласия. На самом деле некая темная, незнакомая часть меня обдумывала эту мысль. Возможность покончить с Тахой раз и навсегда. Рассматривала, как драгоценный камень, изучая грани, гадая, могу ли я себе это позволить. О чем я только думаю. Ничто не принесет Кайну большего удовольствия, чем развратить меня, как он поступил с Сафером. Таха тяжело выдыхает. «Что тебе нужно?» «Мы должны провести отвлекающий маневр, говорю я. «Дать Кайну добраться до Балюстрады, чтобы Хубаал его узнал». Я поднимаю ладонь. «Не спрашивай, почему. Просто доверься мне». «Довериться тебе?» — с горечью бормочет Таха. Он отворачивается от нас, и постепенно его тусклый взгляд озаряется. В голове созревает план. Наконец Таха кивает. «Ладно». «Отвлекающий маневр. Амира, остаешься здесь, со мной. Имани, ты сопровождаешь демона. Фея Реза, готовьтесь!» Утвердив план, остальные торжественно осушают по фляжке с мисрой. Затем мы все собираемся у двери. Таха садится на корточки. Амира опускается рядом, на колени. «Ждите, пока Хубаал не отвлечется, говорит он. Фей и Реза кивают. Амира натянуто мне улыбается. «Берегите себя», — напутствую я. «Оба!» Таха, Если Синан погибнет, пока вы в слиянии, некоторые зверовицы после такого не возвращаются. О себе побеспокойся!» Он склоняет голову, и его глаза наливаются золотом. Вдохнув, я приоткрываю дверь, и сквозь щель мы видим Хубаала, который зорко нависает над городом. Я готовлюсь к рывку. Мышцы напряжены. Несколько мгновений ничего не происходит. Затем фей похлопывает меня по плечу и шепчет. «Вон! Вверху!» Я осматриваю небо и замечаю гибкого черного сокола, который устремился к Хубаалу. Приблизившись, Синан издает пронзительный крик, разносящийся по всему городу. Хубаал вскидывает голову и, наконец, отвлекается от домов и нас. «Давай!» — шепчу я, распахивая дверь. Синан с новым криком целится Хубаалу в огромные глаза. «Что делает эта мошка?» — рычит великан, отдергивая голову. Мы несемся вниз по разбитым каменным ступеням и разделяемся. Фей бежит влево, Реза сворачивает направо на следующем уровне. Каин мчит рядом со мной, глядя по сторонам, изучая город или то, что от него осталось. Если Каин был королем аль медина и Аль-Увлы, Значит, город пал на его глазах. Вероятно, он был среди первых джинов, что вошли в Сахир вместе с Пагубой, а значит, лицезрел, как Пагуба разоряет земли и долину. Что Каин делал в то время? Я не получила ответа, и это меня пугает. Синан еще пытается зацепить глаз Хубала, затем отступает, стремительно облетая великана слева, заставляя его смотреть в ту сторону. «Арф!» «Сгинь, тварь!» — вопит разгневанный Хубаал, взмахивая исполинским кулаком. У меня сжимается нутро. Еще метр, и он бы раздавил Синана. Но кулак все же поднимает такой ветер, что сбивает сокола. Тот камнем ухает вниз, и Таха силится его выправить. В наступившем затишье Хубаал вновь окидывает взором город и сразу замечает меня и Кайна, бегущих между домами к балюстраде. «Ага! Крысы!» Его кулак нависает на нашем пути и тут же обрушивается. «Сюда!» Я хватаю Кайна за руку и тяну вправо через узкий сад к каменной ограде. Мы перемахиваем через нее как раз когда дом позади нас разлетается на куски. Приземлившись, я прижимаю Кайна спиной к ограде. Обломки пробивают верхнюю ее половину, чуть не лишая нас обоих головы и осыпая камнями. Мы притискиваемся друг к другу. Каин дрожит. Отличный отвлекающий маневр гроза, хрипит он. Я вскакиваю на ноги. Волоку Джина за собой. Держась за руки, мы перепрыгиваем через куски кирпича и добегаем до угла еще целого дома, где ожидаем в тени. До балюстрады остается меньше 200 метров. Ну, давай, фей, бормочу я. Сверху слева раздается пронзительный крик. Пролетев по небу, огромный огненный шар опаляет плечо Хубаала. Тот злобно воет, отворачиваясь от нас, к фее, которая взобралась на крышу приземистого дома и машет руками над головой. «Невероятно!» — шепчу я, прежде чем потянуть Кайна по длинной аллее к балюстраде. «Давай, пока можем!» Хубаал полностью сосредоточил всю свою ярость на фей. Я мельком вижу, как она спрыгивает с крыши и, ловко перекатившись, приземляется. А потом бежит в укрытие, потому что Хубаал разносит дом в труху. Фей стремительно, но и великан тоже. Он целится обоими кулаками. «Скорей, пока он ее не убил!» — подгоняю я Кайна и сама пытаюсь мчать быстрее, чем способно мое тело. «Сюда, здоровяк!» В другой висок Хубаала, лишая его равновесия, врезается огромный камень. «Реза!» — я с облегчением, хотя его нигде не видно. Хубаал оставляет охоту на фей и принимается выискивать чародея, обладающего подобием земли. В то же время Таха, восстановив власть над Синаном, вновь дерзко нападает на глаз великана. Хубаал отшатывается, размахивая руками и сотрясая землю. Я, оступившись, едва не падаю лицом в дыру на пути. Каин вовремя дергает меня назад и толкает к балюстраде. Натиск на Хубаала продолжается. С обеих сторон летят огненные шары и осколки камней, и над всем этим, грациозно, но смертоносно, кружит Синан. Когда нам остается всего несколько метров, Кайн меня останавливает. «Жди здесь», — пыхтит он, разворачивая меня к очередному дому. Я спешу скрыться в тенях и приседаю на корточке. Кайн одергивает тунику, Испугающий, вызывающий уверенностью, подходит к балюстраде. А затем спокойно встает перед ней и зовет: «Хубаал!» Бешеный натиск обрывается. Синан дугой летит прочь. Хубал, тяжело дыша, смотрит прямо на Кайна сверху вниз. Я зажимаю рот ладонями, готовая сдержать крик. Джин разводит руки в стороны широким жестом и что-то произносит. Я не разбираю слов. И невероятно, в глазах великана вспыхивает искра. Он узнает Кайна и в считанные мгновения опускается на одно колено. Львиная морда замирает на уровне города. Кайн неторопливо подходит к краю того, что осталось от балкона, и они с великаном начинают беседу. «Великий дух, смивуйся», — шепчу я себе под нос. Они и правда говорят на изумительно мелодичном языке, похожем на сахиранский, но не совсем. Слушать его — все равно, что вспоминать сон, от которого только что пробудился. Слова знакомы, но чем сильнее я пытаюсь разгадать их значение, тем более чужими они кажутся. Судя по тону, по тому, как кивает Хубаал, я понимаю, что Кайм его успокаивает. И успешно. Проходит несколько минут — и великан, склонив голову, опускается обратно в долину. Город похож на склеп. Тихий, безлюдный, не колышется даже пыль. Медленно из-за обломков поднимаются фигуры, стягиваясь к Кайну у балюстрады. Сперва Реза, затем Фей, поздравляющие друг друга, затем Таха и Амира, оба невредимые. Я выхожу последний на нетвёрдых ногах. Кайн должно быть и правда король. Я рада, что мы пережили ярость Хубаала, но радость эта быстро меркнет. Приближаясь к Кайну, я понимаю, что мы в куда большей опасности, чем когда-либо. Веселье мигом рассеивается, едва я оказываюсь рядом, и Таха поворачивается ко мне лицом. «Как твой джин это сделал?» У меня есть вопрос получше. «Как я вообще могла привязать это чудовище к своему клинку?» Ответы наверняка ужасны, но Таха не должен их узнать. Не твоя забота. Я протискиваюсь мимо Тахи, чтобы обнять Амиру, но он следует за мной по пятам. Это моя забота, Имани. Я отвечаю за жизнь отряда. Что здесь происходит? Является твоя сестра, с тобой связан странный джин. Я разворачиваюсь к Тахи лицом. Тебе в уши песка понабилось? Повторяю, сестра сюда пришла за мной по собственной воле. Я ей все выскажу. Но она не станет мешать, если это тебя беспокоит. Бросаю выразительный взгляд в сторону Амира. Она с вызовом глядит в ответ. Некоторые вещи никогда не меняются. В один миг мы обнимаемся, а в другой вот-вот вцепимся друг к другу в глотку. А этот демон, Таху указывает на Кайна. Има по душе мое общество отзывается тот. «Сдается мне, к счастью, для вас». Таха одной рукой дергает его к себе за грудки, в другой сжимает короткий изогнутый кинжал. «Находишь это забавным?» «Лишь тебя, мальчик», — тянет слова Каин, разглядывая Таху, и в черных бездных глаз пляшут огоньки. Я осторожно придвигаюсь ближе. «Перестань! Не смей его ранить! Мой долг — его уничтожить!» «Таха, брось! Не вынуждай!» Но я вижу, что он не сводит убийственного взгляда с Джина, и у меня не остается выбора. Я вытаскиваю свой кинжал и наставляю на Таху. «Убери клинок!» Реза обнажает меч. Руки фей вспыхивают пламенем, тоже нацеленным на меня. «Сперва ты», — говорит она. Амира перекатывается с пятки на носок. «Ох, великий дух! Вы четверо точно щиты?» Вы что, не понимаете, что нам надо убираться отсюда, пока великан снова не проснулся? Ты не причинишь ему вреда, Таха, — цежу я, крепче стискивая рукоять кинжала. Таха впивается в меня пристальным взглядом. Тебе и правда по душе его общество? Что же это? Ты в него влюблена? Амира упирает руки в бока. Что-что? Весь рот бейя сплошь больные, — бормочет Реза. Фи рядом с ним задыхается от омерзения. Что не так, Таха? тихо спрашивает Каин. Ты ведь не ревнуешь, правда? Мои щеки заливают жар. А ну, закройте свои грязные рты! Таха хватает Каина за волосы, запрокидывает ему голову, обнажая тонкую шею. Это я посмеюсь последним, рычит он, приставляя лезвие к горлу Джина. Нет, нам нужна его помощь! Кричу я, заставляя Таху застыть. «Каин — единственный, кто знает, где найти нашего брата. Без него Афер для нас потерян навеки!» Таха тяжело дышит. По его лицу, несмотря на ночной холод, стекают капельки пота. «Как Афер связан с этим демоном?» Таха переводит на меня растерянный взгляд. Несмотря на опасность своего положения, кайн лишь ухмыляется шире. Ему тоже было по душе мое общество. Похоже, в роду Бея меня привечают. «Не слушай его», — бросаю я, хотя пальцы чешутся от желания его прикончить. Кайн обманом вызнавал о брате всякое в беседах, но отказался сообщить, где Афер, пока я не привяжу его к кинжалу. Якобы хочет посмотреть, что там, за песками. «Ты и тебе подобные поистине жалки», — говорит Таха Кайну. «Ты применял свободу на путешествие?» Улыбка Джинна медленно тает. Но острые клыки остаются обнажены, словно он вот-вот отхватит от щеки Тахи кусочек. «Я птица, и моя клетка Сахир. А чего же больше всего жаждет пойманная в ловушку птица? Расправить крылья, пусть и в клетке побольше. И ты еще считаешь себя умным», — фыркает Таха. «А ты еще считаешь себя непрошибаемым», — без запинки парирует Кайн. «Я вижу твои слабости, мальчик. Ох, как их у тебя много!» Таха тоже скалится. Его рука, сжимающая кинжал, дрожит. Я опускаю свой клинок. «Прошу тебя, Таха, умоляю. Да, я поступила ужасно, но я никогда бы не приступила закон без крайней необходимости. Без Кайна мы никогда не отыщем Афера, не остановим его, пока он не сотворил то, что скажется на Сахире, на всех нас. Я смотрю на Фей и Резу. Прямо сейчас от этого Джинна, чудовище он или нет, зависит жизни наших родных и друзей. Связать его — единственный выход. Вы должны меня понять. Как только мы найдем Афера, даю вам слово, я убью этого демона, согласно клятве. И я говорю искренне. Я знала, что Кайн — лжец, но я считала его низшим джином. А теперь слишком многое произошло, и я подозреваю, всю свою незначительность он тщательно разыграл. Я намерена выяснить, что он скрывает, и все же я ловлю взгляд Кайна и молюсь, чтобы он поверил, будто своими речами я лишь успокаиваю остальных. Таха надавливает на кинжал, пуская каплю черной крови. «Дай нам пару минут наедине, и он сквозь вой все выложит». Из груди Кайна вырывается ракочущий смех. «Я никогда для тебя не запою, а хотя...» Жуткий взгляд скользит к фей и резе. «Обрати клинок против товарища по отряду. А кого — выбирай сам. Мне плевать. Но чем будет больнее, тем лучше». Тогда я расскажу об Афере все, что нужно. Змей, выплевывает Таха, с отвращением отталкивая Кайна прочь. Я с превеликим нетерпением жду тот миг, когда увижу твою казнь. А вы двое. Он переводит взгляд на Фей и Резу. Ни слова совету, ясно? Наше задание превыше всего. И, наконец, Таха смотрит на меня. Будь осторожны, Мани. Еще раз попытаешься пустить пыль в глаза, и я отправлю отцу письмо, в котором доложу, что ты попала под влияние Джина». Он убирает кинжал в ножны и бормочет. «Идем». С меня хватит этого позабытого духами города». Пламя в руках фей гаснет. Реза опускает меч. В измученном молчании мы собираем вещи. Затем бредем вверх, к полю, где оставили лошадей. Они беспокойны, но невредимы и в моей груди расцветает искорка надежды, когда ко мне расцой подбегает Раад. По крайней мере, спустя столько времени я приведу Каферу, его друга-коня. Я бросаю взгляд на Амиру, идущую рядом, и она смущенно улыбается в ответ. «Он хорошо меня сюда донес, просто умница», — сестра сжимает мою руку. «Мне жаль Бадр. Увидела ее, когда шла по вашим следам. Я молчу». Я не чувствую ничего, кроме отчаяния. Пока остальные седлают лошадей, я завожу сестру Зараада. Почему? Ты обещала остаться дома. Я передумала, — говорит Амира. Ты солгала. Ты не представляешь, во что вляпалась. И мама с бабой с ума сойдут от тревоги. Сестра лишь отмахивается. Я оставила им записку, мол, отправилась к оазису Жуфаль, привести мысли в порядок, а когда вернусь, стану учиться старательнее. У меня отвисает челюсть. Своим поступком ты ранила их до невозможности. А ты меня тем, что бросила, нет? Амира выглядывает из-за спины Рада, но остальные по-прежнему заняты. Во время путешествия у меня было время подумать, и я кое-что поняла. Афер намеренно оставил Калию и совет. И мани, что если он не захочет возвращаться, я прищуриваюсь. Что, демон, возьми, ты несешь? Вся цель нашей вылазки вернуть Афера к его семье и народу. Но это не тебе решать. Афер имеет право выбирать, где и как ему жить. Нам нужно лишь убедиться, что с ним все хорошо, не более. Не более? Я качаю головой. Афер не в здравом уме, чтобы решать, оставаться ему дальше в проклятых землях, раскрывая чужакам наше волшебство или нет. А если в здравом, Амира пожимает плечами. Что если он принимал каждое решение осознанно, с твердыми намерениями? Станешь ли ты тогда навязывать ему свою волю? После событий минувшего дня я без сил. «У меня отекло тело под доспехом и ноет рано в боку. Я не хочу обсуждать подобные темы в таком состоянии. Я не хочу думать о мире, где мой брат стал другим человеком, где он решает остаться в Алькибе и помогать чужакам, вместо того, чтобы вернуться домой, к семье. Понимает он это или нет, но его обманом заставили поделиться нашим волшебством, — говорю я, и хватаю сестру за запястье». Пожалуйста, послушай меня внимательно, Амира. Ты добилась своего, ты едешь с нами. Но я говорила совершенно серьезно. Тебе нельзя вмешиваться, ты понимаешь? Люди имеют право принимать собственные решения. Ты понимаешь? Я сжимаю пальцы сильнее, но внутри чувствую, как все больше даю слабину. Не вмешивайся. Знай свои границы и не затрагивай чужих. Амира вырывает запястье из моей хватки и трусцой бежит через поле. «Эй, фей, правильно? Можно с тобой поехать?» Я вспоминаю слова, которые ей однажды сказал наш баба. «Побег отсюда лишь его отсрочит». И мне очень хочется повторить их сейчас, но все кажется таким бесполезным. С тех пор, как нас покинул Афер, мы с Амирой постоянно в ссоре. Он неосознанно воздвиг между нами стену и ушел, так и не сказав, как ее разбить. Я со вздохом пытаюсь сосредоточиться на сидельных сумках, но ко мне успел бесшумно подкрасться Кайн. Раз уж суть нашего соглашения заключается в том, что я полюбуюсь красотами Алькибы, и раз уж теперь все знают о моем существовании и поделать с этим ничего не могут, никому же не повредит, если я останусь на воле. М? И на спине урада я с тобой вполне помещусь. Джин улыбается, оглаживая заржавшего жеребца изящной ладонью. Ну здравствуй, мой бесстрашный мальчик. Само присутствие демона приводит меня в бешенство. Рывком развернувшись, я хватаю его за грудки и вжимаю спиной в сухой кедр. Давай-ка, отвечай мне, Каин, иначе о соглашении можешь забыть. Признавайся. Ты лгал, что правил этим городом. Признавайся. Джин вновь мрачнеет, словно он больше шакал, нежели юноша. Я не лгал, цедит он, закипая от злости. Я же сказал, что создал этот город, когда во мне еще текло волшебство, и твой народ съезжался со всего Сахира, чтобы им полюбоваться. Невозможно. Ни один джин не обладает подобной мощью. Я обладал не снижая напора. И по твоим собственным словам ты лицезрел, как Хубал разрушает город по приказу пустынной пагубы. Сколько же здесь погибло, Каин? — Сотни, — отвечает он. Мои руки дрожат, комкая ткань. — Сотни! И ты пальцем не пошевелил, чтобы их спасти! Не жаловал тех, кто мной пользовался. Джин холодно фыркает. В любом случае... Пагубу бы не вышло умаслить речами. Если бы ты узрела гнев этого чудовища, ты не стала бы меня судить. Ты видел...» У меня перехватывает дыхание. Пальцы разжимаются, внезапно ослабев. Этот джин, который нашел моего брата в запретных пустошах, а затем нашел и меня, когда-то встречал самое значительное чудовище в истории нашего народа. Саму причину по которой Великий Дух даровал нам волшебство. Мне вдруг хочется, чтобы Каин замолчал. У меня такое чувство, будто мне открывается темная сторона Луны, или же я счищаю мох с древней таблички и читаю на ней истины, которые не следует знать, если я хочу сохранить рассудок. Весь мой мир переворачивается так, как не должен» но мне ужасно любопытно услышать рассказ о трагедии, потрясшей Сахир из первых уст. «Каким было это чудовище?» «Пагуба», — шепчу я. Каин вперяет в меня взгляд неземных глаз, которым не место на его прекрасном лице, да и на чем либо вообще. Они больше похожи не на глаза, а на две черные бездны, пытающиеся меня поглотить без остатка. К этому воспоминанию я не желаю возвращаться. И я вдруг чувствую себя лопнувшим пузырем. «Я тебе приказываю», — начинаю, наставляя кинжал на Кайна. «Не можешь», — обрывает он меня. «Я добьюсь от тебя ответов», — цежу я сквозь стиснутые зубы. «Если не сейчас, то скоро, Кайн, даю тебе слово». Я отстраняюсь. «Уходи, мы еще не в Вздохнув, Джин неторопливо отступает прочь. Стоя ко мне спиной, он вдруг произносит. «Жаль, Имани, как мало ты на самом деле знаешь об истории своего народа. От тебя скрыли истину, и ты с распростертыми объятиями принимаешь обман». На языке вертится вопрос, что Кайн имеет в виду. Но я проглатываю его до боли в костяшках, сжимая кинжал. В груди жжётся огнём гнев. И пусть он куда лучше тревоги, от которой потеют ладони. Моя мать входит в число самых уважаемых ученых Калии. Я знаю историю своего народа. Лёгкий порыв ветра доносит запах разрушения. Треплет длинные волосы и мешковатую тунику Кайна, глядящего сверху вниз на руины города. Твоя мать знает вымысел. Вот и ты знаешь вымысел. И с новым порывом ветра джин исчезает. Мгновение спустя я чувствую, как его недовольство нагревает рукоять кинжала. Сердце тяжело колотится в груди. Я вскакиваю в седло и следую за остальными, к городским воротам, к скале, которую уже ласкает бледный утренний свет. Я покидаю первый город последний, Но не могу его оставить, не оглянувшись. Он такой же безупречный, каким мы его застали. Дома не тронуты, кедры зеленеют, поля ломятся от урожая, и блестит словно россы бриллиантов в рассветном солнце водопад, не спадающий со склона горы. Хубаал вновь видит сон, и где-то под всем этим покоятся кости моего народа.